Блокировка глаз или как мозг дает себе передышку. Наши глаза – это превосходные оптические инструменты, которые в процессе эволюции стали нашим основным средством получения информации. Их эффективность настолько высока, что нам часто приходится подвергать цензуре поступающую информацию с помощью лимбического механизма выживания, известного как блокировка глаз, и предназначенного защищать мозг от необходимости видеть нежелательные образы. Любое уменьшение размера глаз в результате прищуривания или сужения зрачков – это форма подсознательного блокирующего поведения. Блокировка глазки кистями рук – это эффективный способ сказать «мне не нравится то, что я только что услышал, увидел или узнал». Только временное прикосновение глазу в ходе разговора может свидетельствовать о негативном отношении человека к обсуждаемой теме. Промедление с открытием век после получения информации или продолжительное прикрытие век – это признаки негативных эмоций или неудовольствия. Когда веки зажмуриваются так плотно, как на этом снимке, то это показывает, что человек пытается отгородиться от какого-то негативного известия или события. Поэтому все формы такого поведения служат признаками беспокойства, неприязни, несогласия или предчувствия потенциальной угрозы. Многочисленные формы блокировки глаз – это такая распространенная и естественная часть нашего невербального репертуара, что большинство людей либо совсем их не замечают, либо игнорируют их значение. Вспомните, к примеру, какой-нибудь случай, когда вам сообщили плохую новость. Возможно, вы этого не заметили, но, скорее всего, как только вы услышали эту информацию, ваши веки на несколько мгновений опустились. Это тип блокирующего поведения используется с древнейших времен и входит в число запрограммированных форм поведения. Как показывают исследования Марка Кнапа и Эдварда Холла, даже в утробе матери плод закрывает глаза, когда слышит громкие звуки. Еще более поразителен тот факт, что дети, родившиеся слепыми, закрывают глаза, когда слышат плохие новости. На протяжении всей жизни мы используем этот управляемый лимпической системный механизм блокировки глаз, когда слышим что-то ужасное, несмотря на то, что такое поведение не блокирует наш слух и возникающие впоследствии мысли. Возможно, это действие просто дает мозгу временную передышку или время, необходимое для передачи самых глубинных чувств. Но в любом случае, мозг все равно заставляет нас выполнить это движение. Блокировка глаз осуществляется разными способами. Ее можно наблюдать при любых трагических событиях, будь то тревожное сообщение в программе новостей или прочувствия надвигающейся трагедии. Люди могут прикрывать оба глаза кистью одной руки, использовать с той же целью обе ладони или прятать все лицо за каким-то предметом, вроде газеты или книги. Эту реакцию может вызвать даже внутренняя информация, поступающая в форме мысли. Люди, которые вспоминают, что забыли что-то важное, часто на мгновение закрывают глаза и делают глубокий вздох, пока оценивают последствия своего упущения. Анализ реакции блокировки глаз в контексте помогает точно определить мысли и чувства человека. Эти знаковые дистанцирующие действия производятся в реальном времени, в тот момент, когда человек слышит что-то негативное. Появление таких сигналов в ходе разговора даёт нам понять, что собеседнику не понравилось услышанное. За годы службы ФБР... Эмблематические сигналы блокировки глаз не раз помогли мне в проведении самых сложных расследований. Описанные ранее случаи убийства ножом для колки льда и пожара в Путериканской гостинице – это всего лишь два из многочисленных примеров значимости этой формы поведения, которые я мог бы привести. Наблюдение за блокировкой глаз вошло у меня в привычку, которую я постоянно использую для оценки чувств в мысли других людей. Хотя блокировка глаз главным образом ассоциируется с восприятием негативной визуальной или слуховой информации, вызывающей у вас дискомфорт, она может также служить признаком неуверенности. Подобно большинству других эмблем, блокировка глаз является исключительно достоверным и ценным источником информации, особенно когда происходит сразу после значительного события, которое можно и как причину этого поведения. Если человек демонстрирует реакцию блокировки глаз после того, как вы сообщаете ему какую-то специфическую информацию или делаете какое-то предложение, то, следовательно, вы что-то сделали неправильно, и это его встревожило. В этот момент вам лучше всего подумать, как можно повысить свои шансы на успех во взаимодействии с этим человеком и внести необходимые коррективы в свое поведение.